плававшей лицом вниз гарит вдруг затрясло она всё пыталась укрaткой повернуть голову так чтобы можно было хоть капельку дышать носом но ничего не получалось лёгкие не выдержали безудержно задёргались требуя воздуха а если не воздух так хоть воды и когда у неё сам собой вдруг открылся рот гарит сотрясайся от дрожи вынырнула на поверхность и задышала вдох вдох вдох на неё навалилось такое огромное облегчение Что она чуть снова не ушла под воду. Одной рукой она кое-как упёрлась во скользлую стену и хватала, хватала, хватала ртом воздух. Восхитительный воздух, чистейший, сочный воздух. Воздух, который лился в неё будто песня. Она не знала, где Дани Рэтлев. Не знала, видит ли он её, и ей было на него наплевать. Теперь важнее всего на свете было дышать, и даже если это её последний вздох, то и ладно. Над головой раздался громкий треск. Гарит сразу вспомнила о пистолете, но даже не шевельнулась. Да пусть он меня пристрелит, думала она, задыхаясь, чуть не плача от счастья. Всё лучше, чем утонуть. На тёмную воду упал луч света, ярко-зелёный, бархатный. Гарит вскинула голову и увидела дыру в крыше, из которой торчали ноги. Щёлк, и доска переломилась.